Глава двадцатая. «В пути». Как бы я ни отпиралась, но Эйден все равно буквально затащил меня в некий салон «Сайеринью Францелье», на витрине которого красовались огромные многослойные платья-пироженки, от которых я всем сердцем хотела бы избавиться. Но кто ж меня будет слушать? Мне кажется, если бы я еще чуть больше сопротивлялась, то Эйдену ничего бы не стоило занести меня в лавку на руках. Но нет, такого счастья прямо посреди улицы мне не надо. Вообще, я бы не отказалась, чтобы он меня на руках носил и все такое, но только не на всеобщем обозрении. Так что пришлось повиноваться и зайти в этот салон. Внутри все было таким же белым и красивым, как и снаружи. Белая мебель с золотой отделкой, белый пол, белые стены с небольшим рисунком, белое платье. Мне кажется, что я попала в свадебный салон. От этой мысли я даже остановилась и получше осмотрелась. А это точно не свадебный салон, нет? — Сайеринью Франселье — главная королевская портниха, — шепнул Эйден. Она создает наряды по любому замыслу и к любому торжеству. — Здорово, — ответила отрешенно. — Но мы-то тут зачем? Разве тебе нужен костюм? — Нет, — усмехнулся принц, — платье нужно тебе. — Зачем это? У меня вроде полно всяких разных платьев для дамы на чай. «Объемных платьев, говорю, много, очень много. Не нужно мне еще одного, правда-правда. Мне эти носить не переносить? Может, пойдем, а?» Я так надеялась, что он проникнется к моей просьбе, согласится с доводами, и мы с Вал... Уйдем отсюда, куда глаза глядят. Но нет, Эйден только посмеялся и втащил меня глубже в зал. К нам сию же минуту подошли три девушки и защебетали, подобно потревоженным птичкам. «Уважаемые Лайри, изволите заказать платье?» «Ах, ваш кавалер будет без ума от вашего выбора, мы уверены. У нас невероятная новая коллекция, вы только взгляните». «Да-да-да, сама невеста первого наследника задала моду на обилие кружев, не правда ли, красиво?» «Великолепно», — пробурчала, скривив губы и посмотрев в сторону воздушной зефирки с обилием драгоценных камней. Кошмар какой. «Ох, у нее прекрасный вкус, как у невесты второго принца». Тут девушка подняла, наконец, взгляд на моего спутника и чуть побледнела, словно привидение увидела. Остальные последовали ее примеру и дружно и очень синхронно присели в реверансе. — Ваше Высочество, мы очень рады видеть вас в нашем салоне, — проговорила одна из них. — Изволите ли вы... — Прошу, позовите саириню Францелье, — спокойно проговорил он, притягивая меня к себе поближе. — Видимо, чтобы я ненароком вырываться не начала и не сбежала. — А ведь я могу, да-да и сейчас меня совершенно точно посещали такие идеи. Барышня убежала, видимо, за упомянутой мадам, а две оставшиеся предложили нам присесть за уютный столик, подали что-то напоминающее чай со сладостями и с неприкрытым интересом принялись меня рассматривать. Ну и не забывали строить принцу глазки, нисколечко не стесняясь, словно я тут для мебели сижу. Вот ведь шалавы. Справедливости ради, надо сказать, что Эйден в их сторону не смотрел совсем вместо этого улыбаясь мне, после чего до нас стал доноситься тихий шепот, скорее всего, про меня. Ну вот, так я и знала, что обязательно стану объектом пристального внимания. Ни в одной лавке, так в другой. А эти девушки, судя по всему, еще и прекрасно знают невест, уже бывших невест, обоих принцев. Так что неудивительно, что у них возник вопрос, а кто я, собственно говоря, такая, и что делаю рядом с принцем. Прекрасно представляю, какие мысли бродят в их головках, и чувствую, завтра поползут какие-нибудь сплетни. «Эйден, рада видеть тебя, мой дорогой!» Через несколько минут к нам подошла дама неопределенного возраста с копной серебряных волос и яркими зелеными глазами, облаченная опять же в белое платье. «Не стоило себя утруждать поездкой до города. Если вам понадобилось платье, я могла и сама прибыть во дворец, ты же знаешь». Она подошла и тепло улыбнулась нам и приобняла Эда, словно была ему давней и хорошей знакомой, хотя, скорее всего, так и было. «Тем более ты с очаровательной спутницей, не представишь нас?» «С удовольствием», — Эден притянул меня ближе и приобнял за плечи. «Прошу знакомиться, моя невеста, Адель». Девушки-модистки как-то резко замолчали, и я буквально почувствовала на себе еще более пристальные взгляды, хотя казалось куда уж пристальней пристальные и не особо-то приятные. Похоже, эти девушки очень хорошо знакомы с обеими бывшими невестами принцев. Мне кажется, еще минута, и я точно дымиться начну. А вот Сайри француженка... Ох, мой дорогой, неужели ты наконец... Лайри, Адель, мне невероятно приятно с вами познакомиться. Она добродушно улыбнулась и приобняла меня точно так же, как недавно обнимала Эйдена. «Вижу, у тебя проснулся хороший вкус». «Очаровательная девушка, просто очаровательная», сказала она, отстраняясь и с загадочной улыбкой, смотря на Эйдена. Что она могла означать, мне оставалось только догадываться, так как, само собой, никаких пояснений мне не дали. «Действительно, зачем?» «Полностью согласен», – улыбнулся Эд, вновь вгоняя меня в краску. «Такое ощущение, что он всем и каждому готов рассказать о нашей помолвке. Временной, так, на минуточку, да еще и не настоящей, почти, то есть фиктивной». «Зачем? Если я совсем скоро собираюсь вернуться. Или не вернуться? Короче, я запуталась». «Так что же вас привело в мой салон?» — спросила женщина, вместе с нами присаживаясь за столик и жестом отпуская помощницу во свояси. «Фух, вот за это большое спасибо. Как-то не очень уютно себя чувствую под таким пристальным и прожигающим взглядом. Я бы хотел заказать для Адель платье. Не надо». Совсем не тихо вклинилась я. «У меня хватает платьев, правда-правда. Их очень много. Все мне и за всю жизнь не переносить. Да-да, некультурно вот так перебивать разговор. Но не хочу я очередной шедевр в виде бабы на чайник с пресловутым пыточным предметом гардероба и панталонами в завершении. Хватит уже. Целый гардероб такого добра. Я уж думала, что леди... Ой, то есть Сайери сейчас рассердится, да и Эйден выскажет, что вклиниваюсь так бесцеремонно. Но нет» и женщина и Эйден улыбнулись, причем искренне. «Если вам не нравится мода, моя дорогая, то это не проблема. Я смогу отшить платье, опираясь на ваш вкус», ответила Сайри француженка. «Желание членов королевской семьи для меня превыше моды, уж поверьте». «Эти наряды, что вы видите на главных витринах, были созданы по желанию сестер Флетфорд, когда они еще были при дворе», уклончиво ответила женщина, изящно обогнув довольно щепетильную тему. Раз девушки больше не входят в свиту ее королевского величества, то и законодательницами моды они тоже не могут являться. Так что эти платья в скором времени мы заменим. Но вот на какие именно, нам только предстоит узнать. Эйден, я правильно понимаю, что у твоей очаровательной невесты интересный и необычный вкус? Совершенно правильно, загадочной улыбкой подтвердил принц и подмигнул мне. «Очень необычный, и я бы хотел, чтобы вы создали несколько эскизов к будущим нарядам, опираясь полностью на ее вкус». Женщина довольно улыбнулась и даже глазами сверкнула. «От удовольствия, что ли?» «Ой, что-то мне это не очень нравится». «Полностью, говорите? Как это здорово!» «Эйден, дорогой, я так поняла, что сейчас вам необходимо одно платье в кратчайшие сроки, так? К вашей с братом инициации?» «Совершенно верно» а остальные нужны будут для повседневной жизни чуть позже». Дождавшись кивка, она улыбнулась, встала и потянула меня за собой. «Вот и прекрасно. Пойдемте, дорогая. Мы сейчас с вами детально все обсудим, сделаем эскизы, и вы мне опишете все ваши пожелания». Я хотела возразить, что мне, скорее всего, и не понадобятся все эти платья. Но кто же меня слушать-то будет? Эйден улыбался, если не сказать потешался надо мной, а женщина уверенно тянула куда-то наверх. В смысле, на второй этаж, по широкой белой лестнице. Ну и как я теперь отверчусь? А самое главное, как я расскажу о своих вкусах в одежде? Они же у меня современные и не имеют ничего общего с нагромождением пышных юбок с удавками. Но, по всей видимости, Эйдена это ничуть не волновало. Я обернулась на него в поисках поддержки, но он еще разок улыбнулся и сделал вид, что очень увлечен какой-то книгой в розовой обложке, лежавшей на столе. Очень-очень увлечен даже вчитывается, старательно пряча за ней улыбку. И что-то мне подсказывает, что там написаны отнюдь не магические формулы. На втором этаже оказалась личная комната Сайери, то есть комната, где она творит и мастерит. Я ожидала увидеть тут швейную машинку, может, даже не одну, много тканей, ленточек, швейных принадлежностей и прочие атрибутики, необходимые для создания нарядов, но меня ждало разочарование, точнее удивление, большое и сильное. Посреди огромного светлого кабинета стоял большой светлый стол, и все. Тут больше ничего не было, кроме огромного окна с невесомыми шторами и пары кресел. «Не люблю бессмысленно заставлять пространство, милая», пояснила женщина, видимое удивление, а затем уселась за стол, предложив мне сделать то же самое. «А теперь я хочу услышать твои пожелания. Все-все, не бойся и не стесняйся говорить все, что ты бы хотела увидеть на своих нарядах. Даже если тебе это будет казаться довольно странным или неуместным. Ага, легко сказать, но я не решусь высказать действительно истинные свои предпочтения. Я ведь не люблю пышность, вообще не люблю. И все эти многослойные юбки, удавки, рюшечки, валанчики и прочую ерунду. Так что я закусила губу и осторожно начала говорить все то, что посчитала правильным. То есть описывала те же фасоны, которые видела во дворце. Может, только чуть меньше кружавчиков добавляла. Через несколько минут моего скомканного рассказа меня перебили. «Адель, ты не против, если я буду с тобой на «ты» и откровенно, нет?» «Прекрасно. Ты тоже можешь звать меня Карьяна. Итак, ты мне сейчас описала практически те же фасоны платьев, которые я вижу каждый день и которые видеть уже не могу. Честно говоря, вкус сестер Флетворд, оставляя желать лучшего, никогда его не понимала и не разделяла. Вот тут я даже замерла от удивления». «Но так ведь все ходят», – осторожно уточнила я. «Все, да не все», – отмахнулась Кариана. «Ко мне все чаще стали обращаться с просьбами убрать слишком большую многослойность нарядов и убавить драгоценностей. Ты знаешь, мода на такие пышные платья с обилием украшений пошла именно от них. До объявления сестер невестами принцев мода была немного иной. Скажу по секрету, – она наклонилась ко мне ближе, – «королева терпеть не может такие платья». А скажу по еще более секретному секрету. Мама Эйдена, настоящая мама, в одно время задала очень интересную моду на платье. Ты ведь уже знаешь, что она была иномерянкой, верно? Не удивляйся, девочка. Я намного ближе к королевской семье, чем ты можешь себе представить. И посвящена во многие тайны. Так что не стесняйся и давай рассказывай, что тебе хочется видеть в нарядах. Я уже ничему не удивлюсь, и мы сможем на первое время все твои идеи Немного завуалировать, чтобы не сразу шокировать светскую публику. Ну что ж, как говорится, вы сами напросились. В следующие полчаса я рассказывала о бальных платьях земных девушек, старательно избегая слишком земных терминов и как бы адаптируя эти самые платья на вкус и предпочтения жительниц Аэндора. Получалось, честно говоря, не очень. Корьяна, видя, что я никак не могу, а точнее не хочу рассказывать все свои желания, Достала откуда-то из-под стола небольшой артефакт в виде замысловатых карманных часов и положила на стол. А из него тут же показалось платье. Призрачное, точнее магическое. Очень напоминающее голограмму, но только цветную, полноценную и способную меняться. Итак, давай изменим этот скучный наряд вместе. Она принялась прямо на моих глазах видоизменять голографическое, то есть магическое платье. Убрала пышность, избавила его от валанов и рюшечек с оборочками, убрала целую груду драгоценных камней, и вот передо мной белое, совершенно чистое платье без лишних деталей. Вау! Этот процесс оказался настолько необычным и завораживающим, что я сидела и смотрела на все это с открытым ртом. «Ну же, попробуй», — сказала она с улыбкой и подтолкнула меня к столу. Прикасаться к этому магическому платью было страшно, Даже несмотря на то, что я уже и чистую магию брала в руки, и в себе ощущала, и разными другими способами контактировала, но... Это ведь что-то новое, неизведанное, а от того страшное. Немного. Однако, осмелев, я все же дотронулась до магической голограммы и ощутила под пальцами ткань. Самую настоящую прохладную шелковую ткань, которая струилась, мялась под моими руками и действительно была способна измениться так, как я того захочу. Я провела рукой вверх, и платье укоротилось, провела в сторону, и оно стало уже. А еще можно было изменить линию декольте, добавить или убрать юбки, изменить рукава и... Короче, я мигом вошла во вкус. «А как можно изменить цвет?» – спросила у женщины. Она сделала пас рукой и проговорила нужный цвет. «Всего лишь надо подумать о нем, моя дорогая, это же бытовая магия, с ее помощью мы можем менять цвет не только на магическом манекене, но и на настоящих платьях». На этих словах я вновь закусила губу. Все же бытовую магию я еще не до конца знаю и, по крайней мере, цвет на одежде еще не меняла. Упущение. Нужно обязательно этому научиться. А пока я попросила Карьяну перекрасить макет в красный цвет на зло надоевшему белому и принялась творить. Карьяна, по всей видимости, удивилась моему порыву такого кардинального изменения цвета, но ничего не сказала вслух и лишь загадочно улыбнулась. Я не придала этому значения и крутила-вертела платье во все стороны, пока оно не обрело примерно то, что я бы хотела на себе видеть. М «Да уж, экстравагантно. Как для жителей Аэндора, так уж точно». Даже несмотря на то, что слишком сильно от здешней моды я старалась не уходить и оставила платье пышным, оно все равно получилось настолько необычным, что даже я засомневалась в своем решении такого фасона. В меру пышная юбка с легкой россыпью камней по подолу, открытые плечи, пышные неспадающие рукава с той же россыпью мельчайших камней и никакого корсета. И все это великолепие красное. <смех> Может, пока не поздно перекрасить его в винный, хотя бы, или белого добавить. «Нет-нет-нет, моя дорогая, у тебя невероятный вкус и очень интересные идеи», возразила Корьяна, пока я задумчиво смотрела на свое творение. «Оставим все так, как есть, ничего менять не будем. Знаешь, у тебя получился шикарный наряд. На инициации принцев ты будешь блистать и затмишь всех, и будешь притягивать все взгляды». «Ага, буду фонариком работать», – буркнула недовольно, на что женщина звонко рассмеялась. Внимание ты будешь приковывать однозначно, но именно такими кардинальными и необычными решениями и задают тон новой моды. Ты знаешь, во Венере принято ходить в белом просто потому, что это столица, тем более жители давно привыкли к этому. Но ко мне, да и к другим модным домам города, давно стали приходить дамы с просьбой шить хотя бы домашнее платье в других цветах, а в последнее время все чаще стали поступать просьбы добавить цвет к выходным платьям. И вы добавляете? «Конечно. Белый цвет в нашем королевстве основной, но и не единственный. Ты, наверное, сама заметила, что чем дальше от столицы находишься, тем свободнее стиль одежды, так? Да и принцы не особо жалуют белый цвет, так что если ты задашь тон для столицы, то все будут даже рады. Да я и сама была бы рада заменить свадебное платье на более спокойные и вообще другие цвета, но быть одной в красном платье на церемонии как-то не очень хотелось». В итоге Карьяна согласилась успеть пошить к инициации три платья, одно то, что я она выдумывала, второе стандартное белое с золотой вышивкой, а третье нежно-зеленое под цвет моих глаз. Эйдену мы решили ничего не говорить, заверив, что платье будет сюрпризом, и Карина обязательно пошьет к каждому наряду костюм для принца, чтобы мы с ним смотрелись гармонично. «Эм, понятия не имею, что именно имела в виду Сайеринью Франселье, но не очень-то мне хотелось, чтобы Эйден тоже красовался в красном».